Глава 13. Два оставшихся дня проходят как в тумане, но каждый из них оставляет после себя ощущение необратимых перемен. Мы с иланой не сближаемся в привычном смысле этого слова, но между нами появляется что-то новое, неосознанное, сокровенное. Словно мы не просто соседствуем в хижине, а медленно привыкаем друг к другу. Она все такая же холодная и отстраненная, но в ее взгляде появляется нечто, заставляющее мое сердце биться быстрее. Я неотрывно наблюдаю за ней, когда она молча хлопочет по хозяйству. Ее движения четкие, уверенные, но временами она вдруг замирает, словно забыв, что собиралась сделать. В такие моменты ее взгляд становится рассеянным, отрешенным, и я чувствую, как внутри просыпается раздражение. Что она скрывает? Почему не говорит мне всей правды, постоянно уклоняясь от прямых вопросов? И что на самом деле ждет нас в этом загадочном Астралионе? Во вторую ночь я просыпаюсь от шороха. В юго ее верная Лайка обходит хижину кругами, тихо поскуливая. Илана сидит у буржуйки, грея руки над огнем. Ее лицо сияет в бликах пламени, и я снова ловлю себя на том, что не могу оторвать от нее глаз. «Что с собакой?» — шепотом спрашиваю я, не поднимаясь с лежанки. «Чувствует, что мы скоро уйдем». Так же тихо отвечает Элана, не глядя на меня. «Ей не хочется уходить. Она привыкла быть здесь хозяйкой». «А ты? Ты хотела бы остаться?» «Интересуюсь, сам не знаю зачем. Наши взгляды встречаются, и я непроизвольно задерживаю дыхание». На короткий миг кажется, что она собирается сказать нечто важное, но Элана лишь неопределенно качает головой и снова отворачивается к огню. Утро третьего дня начинается с легкого толчка в плечо. Я открываю глаза и вижу перед собой серьезное сосредоточенное лицо с очаровательными веснушками. Элана уже полностью одета. Комбинезон, бронежилет, ботинки, меховая шапка. Вьюга топчется у двери, нетерпеливо виляя хвостом. Пора. Говорит Илана. Еще темно. Бурчу я, принимая сидячее положение. Чем раньше выйдем, тем больше шансов добраться до заката. Отвечает она. Одевайся. Девушка суетится, собирая вещи. А я молча наблюдаю за ней. В ее движениях нет привычной уверенности. Она что-то нервно перекладывает, поправляет. Напряженность Иланы передается и мне. Мы пойдем пешком? Уточняю, натягивая ботинки. Да коротко отвечает она. «Вьюга не вытянет нас обоих, но мы можем свалить наши рюкзаки в упряжку. Налегке доберемся быстрее». Сборы занимают не более десяти минут. Этого времени вполне хватает, чтобы умыться, надеть экипировку, проверить заряд обоих автоматов и набить рюкзак магазинами с патронами. Потушив огонь в буржуйке и окинув хижину прощальным взглядом, мы выходим на улицу, плотно закрыв за собой двери. «Даже замка нет». Хмуро комментирую я, понимая, что в этой глуши вряд ли найдутся желающие вломиться в нашу убогую лочугу. «Стоп!» Я подумал, «нашу?» «А зачем? Через неделю или даже меньше сюда заселится следующая девушка?» Равнодушно пожимает плечами Лана. «Чтобы подготовиться ко встрече с Богом?» Иронизирую я. «Да?» На полном серьезе отвечает она, поставив меня в тупик. «И много вас таких избранных?» Много. Кивает Элана, тщательно закрепляя рюкзаки на самодельных санях, сделанных из старых деревянных дверей и прочных металлических полос. Она делает это уверенно, с видимым опытом, но ее руки немного дрожат, то ли от холода, то ли от внутреннего напряжения. Зачем ему столько женщин? Куда и для каких целей он их забирает? Мрачно спрашиваю я, имея парочку грязных предположений на этот счет. Спросишь у него сам. Холодно отзывается она. «Если осмелишься». «Осмелюсь, не сомневайся». Оскалившись, заверяю я. «Любопытно поболтать с Богом. Ни разу не доводилось». «Смотри, не обделайся от страха, герой». Насмешливо фыркает Илана. «Кем бы ни был этот могущественный гондон, он тебя не получит, Ила». Схватив девушку за плечи, рывком поднимаю ее на ноги. «Я не разрешала сокращать мое имя». «А я и не спрашивал». «Будешь биться за меня, Эрик Дерби?» — бросает она, невозмутимо глядя мне в глаза. «Буду!» — отвечаю я. «Зачем?» — интересный вопрос. Теряюсь на долю секунды, рассматривая бледное лицо с россыпью веснушек и алый крупный рот, притягивающий мой взгляд как магнитом. «Хочу тебя... себе!» — сбивчиво бормочу я. «Ну ты даешь. искренне смеется Илана у тебя было три дня чтобы завалить меня в койку а ты прозрел только сейчас лучше поздно чем никогда нехотя отпуская ее и отступаю в сторону к счастью она никак не комментирует мою фразу закрыв неловкую тему готов минуту спустя интересуется илана затягивая последний узел всегда отзываюсь я с легкой хмылкой но ощущаю что на самом деле готов не более чем она Первые километры пути даются нам сравнительно легко. Настолько, насколько это возможно в суровых беспощадных условиях. Снег мягко хрустит под нашими ногами. Морозный воздух словно впивается в легкие прозрачными иглами. Вьюга резво бежит вперед, натягивая ремни упряжки. Ее силуэт время от времени теряется в клубах снежной пыли, поднимающейся вслед за порывами ветра. Санки с рюкзаками покачиваются на неровностях, издавая приглушенный мерный скрип, нарушая покой зимней пустоши. Спустя время Илана нагоняет в югу и идет рядом с Лайкой. Ее фигура кажется хрупкой, но в каждом движении ощущается упорство и внутренняя сила. Она периодически наклоняется к собаке, подбадривая ее тихими, едва различимыми словами, успокаивая, кажется, не только в югу, но и саму себя. Ветер заглушает ее голос, унося его прочь, но я все равно ловлю обрывки. Короткие, ласковые фразы, которые, кажется, способны растопить холод вокруг. Я держусь чуть позади, стараясь идти по их следу, где снег чуть меньше проваливается под ногами. Холод пробирает до костей, мысли сумбурно блуждают в голове. Я наблюдаю за тем, как волосы Иланы выбиваются из-под шапки и пляшут на ветру как она легким движением поправляет ремни упряжки. Меня завораживает ее уверенность, сдержанность, каждый выверенный жест. Она кажется независимой и одновременно безумно уязвимой. Снег и холод — знакомые для нее стихии. А я здесь чужак, случайный путник. Окружающий нас лес постепенно становится плотнее. Деревья вытягиваются, причудливо отражаясь на белоснежном покрове, а их оголенные ветки скрипят под тяжестью снега, создавая странную, почти зловещую мелодию. Илана совсем не обращает на это внимания, полностью сконцентрировавшись на дороге. Иногда она оборачивается, чтобы мельком взглянуть на меня. Пентарные глаза под меховой шапкой вспыхивают в тусклом свете зимнего утра. И в этот момент меня накрывает странное, необъяснимое чувство. Не просто желание идти за ней, а защищать ее, даже если сама она этого не просит. Юга точно знает дорогу, спрашиваю я. Она чувствует, отвечает Илана, глянувшись через плечо. Чувствует? Это ты сейчас серьезно? Абсолютно. Отрезает она, глядя мне прямо в глаза. Ты даже не представляешь, сколько раз эта собака спасала мне жизнь. Может, попробуешь просто довериться? Или это тоже не входит в твой набор навыков?» Ее слова неожиданно задевают, но я не успеваю возразить. Вьюга внезапно замирает, подняв голову, и издает тихое рычание. Мы оба останавливаемся, напряженно вглядываясь в снежное марево впереди. Ничего. Только ветер, срывающий снежный покров с деревьев, и непроглядная белая пустота. «Что-то не так?» — шепчу я, рефлекторно сжимая автомат. «Это просто ветер», — спокойно отвечает Илана. Путь становится все тяжелее. Сугробы местами поднимаются выше колена, и каждый шаг отзывается болью в мышцах. Илана упрямо идет вперед, словно забыв о моем существовании. Ее показная отстраненность и упорное молчание начинают раздражать, давят на меня, как проклятый снег и ветер. Она слишком спокойно воспринимает происходящее, как будто все уже предрешено, и это сводит с ума. «Ты всегда такая?» — нагнав ее, спрашиваю я. Она бросает на меня непонимающий взгляд. «Что?» «Замкнутая, молчаливая, неприступная». Она хмыкает, на ее губах мелькает тень улыбки. «А ты всегда такой?» — парирует она. «Наглый, болтливый и бесцеремонный». Мы оба улыбаемся, но за нашими улыбками скрывается напряжение. Оно накрывает нас, как зловещая тень, пока мы продираемся через лес. К вечеру ветер начинает стихать. в Вьюга начинает выбиваться из сил. Она существенно замедляет свой шаг. Илана останавливается и долго смотрит на горизонт. Я топчусь рядом, не в силах понять, что она может разглядеть в этой белой пелене. «Нам осталось недолго», — наконец произносит Илана. «Ты уверена?» «Я всегда уверена», — отрезает она, но на этот раз ее решительность кажется натянутой. Идем дальше. Холод становится почти невыносимым, пробиваясь сквозь плотные слои одежды. Он обжигает кожу, щек и рук, оставляя покалывающее онемение. Ветер бросает в лицо снежную пыль, из-за чего приходится щуриться и вертеть головой. Илана снова останавливается, потирая озябшие ладони. Вьюга сбивается с ритма, но продолжает тянуть сани. «Может сделать привал!» — предлагаю я, но Ивана отрицательно качает головой. «Мы должны пересечь границу леса до темноты!» Она права. Остановиться сейчас было бы непростительной ошибкой. Ночь в лесу с его зловещим сумраком, скрипящими деревьями, голодными хищниками и ледяным ветром — явно не лучший выбор. «Хорошо, идем!» — киваю я, придавая голосу бодрости. Снова трогаемся в путь, шаг за шагом. Дыхание вырывается из груди густыми облаками пара, которые тут же исчезают, растворяясь в морозной дымке. Когда деревья становятся реже, меня одолевает странное предчувствие. Вьюга внезапно замирает, настороженно обнюхивая воздух. Илана наклоняется к ней, мягко проводит рукой по голове, ласково поглаживая за ушами и что-то тихо шепчет. Ее жесты нежные, мягкие. «Со мной она ведет себя совершенно иначе, что вызывает легкую ревность, хотя это смешно. Стою как дурак, наблюдая за девушкой, болтающей со своей собакой, бесясь из-за того, что она не может быть точно такой же милой со мной. Ну не бред ли? Может, у меня мозги отморозились? Или Элана заразила своим безумием? Или ты влюбился?» Глумится надо мной внутренний голос. «И я даже не спорю. Пойдем. Командует она, выпрямляясь. Лайка снова берет след, увлекая нас за собой. Внезапно что-то неуловимо меняется. Тишина становится слишком гулкой. Ветер несет с собой не только морозный воздух, но и два различимые звуки. Хруст снега или веток. Точно определить сложно. В юго резко замедляется, настороженно прислушиваясь. Шерсть на загривке встает дыбом, из пасти вырывается грозное рычание. Она нервничает стревоженно произносит Илана. «Рядом опасность». Собака издает еще один низкий рык, плотно прижимая уши к голове. Ила осторожно подходит к лайке, опускается на колени и кладет руку на холку. Старается успокоить. Бормочет что-то ласковое, но вьюга продолжает рычать. «Может, это просто какое-то животное? Заяц, например, или белка? Предполагаю, я, держа оружие наготове». «Нет», — отвечает Илана, не отрывая взгляда от своей любимицы. Но добычу она реагирует иначе. Я внимательно смотрю вперед, в густую снежную завесу между деревьями, но ничего, кроме веток и сугробов, не вижу. Ила, а ты. Начинаю я, но тут же замолкаю, услышав глухой низкий рык, раздавшийся справа, потом еще один, с другой стороны. Тихо! Не шевелись! коротко приказывает Илана, поднимаясь. Ее лицо становится напряженным, глаза лихорадочно осматривают лес. Я поднимаю автомат, быстро снимая с предохранителя. Между деревьями появляются силуэты. Сначала сливаясь с белой дымкой снега. В следующее мгновение они становятся все четче. Хищные вытянутые морды, острые уши, тусклый блеск глаз, отражающих последние лучи заката. Волки. Их много. По меньшей мере семь, может больше. Они двигаются бесшумно, грациозно, почти растворяясь в снегу. Голодные взгляды прикованы к нам. Напряженные тела готовятся атаковать в любую секунду. «Они ждут момента, чтобы напасть», — спокойно говорю я. «Мы идем вперед», — отрезает Илана. «Не позволим им нас окружить». «Если они нападут, мы их остановим». Уточняю, не отрывая глаз от ближайшего хищника, который шаг за шагом сокращает дистанцию. «Ты знаешь, что делать», — кивает она, не сводя взгляда с в вжака стаи. «Шагай за мной и держи их на прицеле», — командую я. Мы начинаем медленно продвигаться вперед. Я остаюсь чуть позади, чтобы прикрыть тыл. Мои глаза сканируют деревья, фиксируя малейшее движение. Волки следуют за нами. Каждый их шаг отчетливо слышен на скрипучем снегу. Бросок в нашу сторону происходит неожиданно. Один из хищников делает рывок вперед, но я уже готов. «Прицеливаюсь и стреляю». Автоматная очередь с грохотом разрывает тишину леса. Пули настигают зверя, его тело падает на снег, и он, жалобно скуля, отползает назад. Остальные волки замирают на короткий миг, но затем начинают наступать еще быстрее. «Левый фланг!» — кричу я не прикрывая правую сторону. Мой палец снова нажимает на спуск. Пули пронизывают воздух, заставляя двух волков отступить. В бросается на одного из нападающих, дернув за собой сани. Ее острые клыки впиваются в загривок противника. Лайка свирепо рычит, ее тело напряжено, как натянутая тетива. Волк визжит и бьется, но в не сдается. Илана стреляет из ружья, убивая еще одного. Хищники продолжают наседать, но каждый выстрел отбрасывает их назад. Уходим! Коротко бросаю я. Услышав знакомую команду, вьюга отпускает поверженного зверя и, тяжело дыша, отходит к нам. Мы медленно продвигаемся вперед, держась вместе. Волки еще некоторое время следуют за нами, но их натиск ослабевает. Наконец, один из них издает протяжный вой, и стая отступает, исчезая в глубине леса. Когда все заканчивается, я опускаю автомат и делаю глубокий вдох. При столкновении с шершнями мы бы так легко не отделались. «Она в порядке?» — спрашиваю, указывая на Вьюгу, которая тяжело дышит и облизывает лапу. «Пара царапин», — отвечает Илана, склоняясь к собаке и осторожно осматривая ее. «Ничего страшного». «Умница, Вьюга!» — хвалю лайку, опускаясь на корточки. «Ты тоже хорошо держала, Сила». Поднимаю взгляд на хозяйку. «Спасибо, Эрик». Тихо благодарит девушка. Выпрямившись, я встречаю ее напряженный взгляд. «Одна бы я не справилась». «Ты отлично стреляешь, и у тебя опытная защитница. Справилась бы, я уверен». Протянув руку, касаюсь заледенелыми перчатками ее бледной щеки, но, помнившись, тут же отдергиваю ладонь. Она, понимающе улыбается и, перехватив мои пальцы, мягко сжимает своими. «Спасибо». Тихо повторяет Илана, глядя на меня так, что сердце начинает усиленно качать кровь, заставляя мое тело разгореться за считанные секунды. Но не успеваю я прочувствовать волшебство момента, как она выдает очередную порцию фанатичного бреда. «Может быть, я не ошиблась в тебе? И ты правда, белый вождь?» «Что? Ты о чем?» — хмуро спрашиваю я, чувствуя, как на плечи опускается смертельная усталость. «О пророчестве» с одухотворенным выражением на лице, отвечает Илана. каком еще пророчестве? Ну почему, черт возьми, такая красивая, сильная, стойкая, невероятная и при этом абсолютно поехавшая. А самое нелепое, что мне на это глубоко насрать. Даже в ее сумасшествии я нахожу нечто необъяснимо притягательное и запретно влекущее. Мой дед был шаманом. Почему я не удивлен? Выдыхаю я. Перед смертью он оставил послание для потомков. «Какое?» Интересуюсь скучающим тоном, ожидая чего угодно, но точно не того, что слышу спустя мгновение. «Когда кровник великих корней восстанет из пепла, сын павшего царства и наследник основателя, белый вождь поднимет мертвые города и обратит свой гнев на тех, кто возвел стену из страха и лжи. Один жертвует жизнь, другой — гибель. Оба восстанут из одной крови». Но лишь один узрит свет сквозь тьму и пепел. Он станет ветром перемен, что развеет руины старого мира и создаст новый. Пылкой и с выражением вещает Илана, глядя на меня сверкающими живым огнем глазами. «Очуметь!» Похоже, наркотические препараты в ходу не только на верхних ярусах улья. Я медленно выдыхаю. Парк лубится перед лицом, создавая между нами призрачную завесу. Ивана терпеливо ожидает реакции на свое гротескное выступление. Лицо девушки пылает от холода и, возможно, от внутреннего огня. Но я не знаю, что ответить, не задев ее такого искреннего душевного порыва. Ее пророчество звучит как издевка, как безумный бред. И все же я не могу полностью ставить под сомнение ее уверенность в произнесенных словах. «Ты хочешь сказать, что это обо мне?» «Тихо уточняю я». «Белый вождь, ветер перемен, сын павшего царства. Ты смеешься?» «Не знаю, Эрик, но ты... ты другой. Я сразу это почувствовала, когда увидела. И именно поэтому не убила». «Признается она?» «Отлично. Я должен благодарить ее сбрендившего мертвого деда за свое чудесное спасение». «Возможно, это судьба». «Или шизофрения?» Резко возражаю я, с трудом удерживая саркастическую хмылку. Судьба, пророчество. Ты слишком много времени провела в этой глуши. Возможно. Спокойно соглашается она. Но если это не ты, то кто? Кто сможет изменить мир? Ее слова задевают что-то внутри меня. Словно Илла знает, словно проникла в мои мысли и хорошенько там поковырялась, выискивая главные триггеры. Я отворачиваюсь, чтобы она не увидела моего лица. Пользуясь повисшей паузой, осматриваюсь по сторонам. За деревьями начинается снежная равнина, уходящая за горизонт. Вдалеке виднеются холмы, смутно различимые в серой дымке. Это место кажется бесконечно пустым, холодным и безликим. «Давай не будем гадать. Я не собираюсь поднимать мертвые города или вершить революции. На данный момент моя цель — выжить». И, как я понял, твоя тоже. Так что пойдем. Я разворачиваюсь, направляясь к саням, но останавливаюсь, услышав, как Илана тихо произносит. «Иногда выжить — это уже революция». Эта фраза цепляет меня за живое, но я слишком устал, чтобы спорить или открывать душу. Молча подхожу к упряжке, проверяю В Вьюга тяжело дышит, но, кажется, готова двигаться дальше. «У нас нет времени на философию!» Бросаю я через плечо. «Нам нужно добраться до Старлеона!» Илана кивает, не пытаясь больше ничего объяснить. Она надевает капюшон и подает команду в юге. Лайка рывком трогается с места, увлекая Сани за собой. Мы снова идем вперед, оставляя за спиной заснеженный лес. Равнина встречает нас ледяным ветром, который хлещет в лицо и сбивает дыхание. На первый взгляд кажется, что идти будет проще. Снег здесь не такой глубокий. Но на деле каждый шаг дается тяжелее. Ветер мешает дышать. Холод пробирается под одежду. Молчу, Илана тоже. Чувствую, что она так же измотана, как и я. Проходит еще полчаса или час. Я уже не уверен в правильном ходе времени. Но теряет здесь смысл. Единственное, что имеет значение, это движение. Мы идем, упрямо преодолевая каждую преграду. Но внезапно в Вьюга опять останавливается. Ее уши напряженно дергаются, а хвост неподвижен. Она что-то чувствует. Снова. Тихо спрашиваю я, но Элана поднимает руку, призывая к молчанию. Я прислушиваюсь. Ветер свирепствует, поднимая снежную пыль. Но среди ледяного завывания мне чудится что-то еще. Низкий глухой рокот, едва различимый, но все же реальный. Сердце начинает биться быстрее. «Это не волки», — уверенно произносит Илана. Я стискиваю автомат, интуитивно поднимая его. Мы оба напряженно вглядываемся в снежную завесу. Звук становится громче. Теперь я слышу его ясно. Это гул, тяжелый и глубокий, как будто что-то огромное движется нам навстречу. «Это что?» Начинаю я, но Элана снова поднимает руку. Снежная пелена перед нами начинает колыхаться. Тени, едва различимые вдалеке, становятся все четче. Я напрягаю зрение, пытаясь рассмотреть вероятную угрозу. И когда, наконец, различаю очертания огромной машины, кровь застывает в жилах. «Грузовик!» — облегченно выдыхает Элана. «Массивный темный автомобиль медленно приближается к нам». Его гулкий двигатель разрывает зимнюю тишину. Я поднимаю автомат, но Илана кладет руку на ствол. «Не стреляй», — тихо говорит она. «Это свои». «Свои?» — переспрашиваю я, не опуская оружия. Илана не отвечает. Ее лицо становится жестким. Я чувствую, как ее напряжение передается и мне. «Приготовься», — с леденящим спокойствием произносит она. «Они пришли за нами».